Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку. — Удивляюсь, брат, я немало, — продолжал Грябов. — Живет дурище в России десять лет. И хоть бы одно слово по-русски. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по ихнему брехать научится. А они, черт их знает, ты посмотри на нос. На нос ты посмотри. — Ну, перестань. Неловко. Что напал на женщину? — Она не женщина, а девица. О женихах, небось, мечтает чертова кукла. И пахнет от нее какой-то гнилью. — Возненавидел брат ее. Видеть равнодушно не могу, как взглянет на меня своими глазищами. Так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился.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 Медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла глаза на отцова и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно. «Видал — Видал? — спросил Грябов хохоча. — Надь, я, мол, вам! Ух ты, кикимора! для детей только и держу этого тритона не будь детей я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил нос точно уястреба аталия эта кукла напоминает мне длинный гвоздь так знаешь взял бы и в землю вбил постой у меня кажется клюет грябов вскочил и поднял удилище леска накинулась грябов дернул еще раз и не вытащил крючка. — зацепилось сказал он и поморщился. — За камень должно быть. — Черт возьми! На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятия, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел. Какая жалость! В воду лезть надо. Да ты брось, нельзя. Под вечер хорошо ловится. Ведь я такая комиссия, прости господи. Придется лезть в воду? Придется. А если б ты знал, как мне не хочется раздеваться? Англичанку-то турнуть надо. При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама. Грябов сбросил шляпу и галстук. «Мисс...» э...» — обратился он к англичанке. «Мисс файс Живу при!» «Ну как ей сказать? Ну как тебе сказать, чтоб ты поняла?» «Послушайте. Туда. Туда уходите. Слышь?»